День независимости. Эпиграф. Свобода это кислород для души. Моше Деян, израильский военный и государственный деятель. Я помню наизусть слова песни, которая звучала по радио в тот день, когда мы колесили по улочкам нашего городка по делам из-за покупками. Мама держала руль правой рукой, а левой размахивала в такт мелодии и громко пела. Оказалось, она сама превратилась в героиню песни, которая обрела свободу. Я знала песню День независимости, написанную Гретчен Питерс, но не только из-за того, что она была новой и тем летом её часто исполняли по радио. Я знала её ещё и потому, что мои отец с матерью постоянно ругались и дрались. Перед моими глазами разворачивалась драма, которая описывалась в песне. Мне было 14 лет. И от этих слов у меня в душе всё переворачивалось. Это история о домашнем насилии, рассказанная от лица восьмилетней девочки. Пока дочка участвует в параде, мать поджигает дом и сгорает вместе со своим мужем, тираном и алкоголиком. Это песня о том, как женщина обретает свободу от деспота-мужа в День независимости США, 4 июля. Там нет рассуждения о том, правильно ли она поступила, эта женщина. Мы понимаем, что у нее не было другого способа защитить свою маленькую дочь от домашнего насилия. Пусть придет свобода, пусть поет белый голубь, пусть слабые станут сильными, пусть правые будут неправы. Вот такие слова мама громко распевала в машине. В то лето она бросила отца и больше к нему не вернулась. Я была подростком и вначале не одобряла поступок матери. Мне тогда казалось, что она не подумала обо мне. Из-за маминого решения мы переехали в другой дом. Мне пришлось ходить в другую школу, ездить на другом школьном автобусе, запоминать другой телефонный номер и что самое плохое, жить на зарплату одного родителя, а не двух. В тот день, когда мы ездили по городу и мама пела песню, Я у краткой рассматривала её. У матери были длинные рыжие волосы и тёмно-карие глаза. Она была красивой, несмотря на то, что я не всегда поддерживала её решения, и мне казалось, что она ограничивает мою свободу. Я уважала свою мать за силу характера. Она была очень одинока. За маской красавицы, которую видели в ней люди, скрывалась грустная и усталая женщина. Ради меня и моей младшей сестры Мама старалась быть сильной, но я заметила, что она начала часто плакать. Боль от того, что ее брак не сложился, переросла в депрессию. Я старалась поддерживать мать и сочувствовать ей, но не могла изменить ситуацию. Мы часто засыпали все вместе в одной кровати. Мама плакала и, засыпая, шептала нам с сестрой, «Я люблю вас больше жизни». В тот день, когда мама пела в машине, Я поняла, почему эта песня так дорога ей. Для неё очень много значили свобода, независимость и возможность делать то, что ей нравится. Я испытала чувство благодарности за те жертвы, на которые мама шла ради благополучия своих детей. Хотя наши финансовые дела складывались не самым лучшим образом, но благодаря её решимости мы жили в доме, где не было физического и психологического давления. Мы больше не знали, что такое страх. Когда песня закончилась, мама широко улыбнулась и сказала: "В этом году я буду отмечать день независимости 31 июля, а не 4-го. Так что покупаем фейерверки". С тех пор прошло 10 лет. Я уже не подросток, который во всём полагается на маму и слушает музыку в наушниках Sony Walkman, чтобы заглушить мамино пение. Многое изменилось с того жаркого летнего дня, кроме одного: тех чувств, которые у меня возникают каждый раз, когда я слышу эту песню. В этот момент я думаю в первую очередь не о стране свободных людей и флаге США. Для меня это день, когда я отдаю должное смелым женщинам, которые, как и моя мама, нашли в себе мужество и силу изменить свою жизнь. Говорят, что история повторяет себя. Недавно я ушла от мужа-алкоголика и сама испытала ту же боль, что и моя мать 10 лет назад. Возможно, мне надо было лучше усвоить мамин жизненный опыт и уроки, полученные в детстве. А может быть, моя судьба не случайно сложилась так же, как у неё. Я должна была пройти через те же испытания, совершить те же ошибки, чтобы почувствовать её боль и стать такой же независимой, смелой и сильной. Конечно, мама не хотела, чтобы я пошла по её стопам, но как только я избавилась от мужа-тирана, настал мой собственный день независимости. Интересно, что я тоже бросила своего мужа 31 июля, ровно через 8 лет после того, как моя мать оставила моего отца. Какое удивительное совпадение, сказала мать, когда я сообщила, что теперь у нас с ней есть общая дата. Надеюсь, ты понимаешь, почему мне было так важно уйти от твоего отца. Не только ради себя, но и ради вас с сестрой. Вскоре после этого телефонного разговора я услышала по радио ту самую песню, когда ехала в машине поздно ночью. Точно так же, как мать, я сделала музыку громче и громко подпевала. В тот день, да всю неделю, я уже не чувствовала себя такой одинокой. Эллари Прентис.